Глава 11. В себе я пришёл окончательно, когда половина флотилии, охраняющей разрушителя, была уничтожена. Я был несколько обескуражен этим фактом, так как с нашей стороны потерь не было вообще. Подбитые были, да, но уничтоженных ни одного. Вот только возникла проблема, что при приближении к разрушителю тот открывал по нам настолько мощный и шквальный огонь, что можно было в нём сгинуть за несколько минут даже линкору. Даже когда попытались приблизиться мы на своём почти невидимом корабле, нас ждала неудача. Система слежения разрушителя смогла вычислить наше местонахождение и открыли заградительный огонь. Это выбивало из колеи. Чёрт, рычал я, сидя за своим креслом, спустя 8 часов после начала всей этой операции. И как эту хероборину вообще уничтожить можно? Херачего? Не понял даже лаки моего высказывания. Хотя иногда сам выстреливает такими словами, что мозг можно сломать, пытаясь расшифровать скрытый в них посыл. Херню огромную, тяжело вздохнул я. Ладно, не суть. Но вопрос остаётся: как нам эту херню огромную уничтожить, если мы к ней даже подобраться не можем, а её энергетический щит словно вообще не просаживается? Вдарить десятком нейтронных бомб, чтобы вызвать перегрузку всей энергетической системы корабля, спустя буквально мгновение, ответил пульсар. Хотя по его тону было слышно, что он сам не особо-то надеется на то, что предлагал. У нас в запасах, если верить сводке, есть всего 5 нейтронных бомб, задумавшись, ответила Алиса. Вот только использовать их сейчас самоубийство. Мы не знаем, поможет ли это. А вот против дредноутов противника это точно помогает. А у Грыев есть как минимум 2 дредноута. Может, опять мне попытаться пробраться внутрь и просто уничтожить этот чёртов корабль? Положив голову на ладонь, спросил я о пустоты. На мои мысли, как оказалось, были услышаны всеми. Если ты сможешь пробраться и потом выбраться, то это будет самым лучшим вариантом. С тревогой, но всё же произнесла эта молния. Я тоже думал над этим. И в голову мне приходил только такой план. Другого выхода у нас пока просто нет. И всё равно надо сначала попытаться прорвать эту сраную защиту, опять рыкнул я. Элси Ты считал эти кодовые комбинации? Мы что, пролететь не можем? Не может же такого быть, что этот гигант со всех сторон видит, что происходит. В том-то и дело, что сейчас все корабли, которые остались в обороняющемся флоте, находятся внутри него, спокойно пояснил наш искусственный интеллект. Даже если я смогу имитировать сигнал, то по нам всё равно будет открыто огонь. Это логично с их стороны. Так что тут проще прорваться чисто вам. Чёрт, прорычал я. Всё приходится делать самому. На тот и из рода Грейев. Хотела пошутить Алиса, но вышло у неё хреново. Если уничтожать херню, что сделали Греи, то только другому Грею. Да идите вы. Вскочив со своего кресла, я вновь облачился в броню, попутно проверив, что я ещё могу сделать из умного металла. Первое я доработал защиту, поставив устройство для маневрирования в космосе. Запаса кислорода у меня хватит всего на 60 минут. Если очень постараться. Так что придётся выкручиваться, чтобы преодолеть такое огромное расстояние для одного человека. Второе. Я создал великое множество гранат различного типа. Ну, как великое множество? 10 штук. Правда, одна граната была весьма интересного типа действия вакуумного. Даже было интересно, что она сделает, если я её усилю своей способностью самого максимального уровня, что мне сейчас доступен. Третье. Я полностью пополнил запасы боеприпасов к своему луку. Мало ли что сейчас будет. Снайперской винтовкой внутри помещения особо не навоюешь, а вот с луком куда удобнее. Плазменное копьё крайний выход из ситуации. Его использовать только тогда, когда закончатся стрелы. Да и то, постараюсь подобрать какое-нибудь оружие, чтобы отсрочить использование копья. В итоге, пока я шёл, был продуман план, как меня высадить поближе к защитной стене этого космического монстра. Ну, как план? Сцена в два действия. Подлететь, выкинуть меня и улететь. Если исключить второй дубль, то как раз два действия, ибо выкинуть меня я могу и сам. Просто есть способность. Дождавшись сигнала, я опять слеганул в открытый космос. Меня это уже даже не нервировало, это просто напрягало. Я, чёрт возьми, аристократ, а шпыняют как мальчика на побегушках. Зато тут есть свой плюс. Я докажу делом, а не словом. что на что так гожусь и что меня надо бояться. Всё же не каждый в одиночку попрётся уничтожать такого монстра. Сделав несколько прыжков, я преодолел энергетический барьер, оказавшись по другую его сторону. Картина тут была не самая красивая. Если за сияющим барьером не особо было видно повреждения, что оставил после себя лёгкий крейсер, то сейчас их было видно отчётливо. Временами корпус взрывался, точнее так казалось. Взрывы вечно происходили в одних и тех же местах, что говорило о системе, что посылала эти взрывы. Скорее всего, это какие-то выхлопные клапаны, которые такими взрывными рывками выбрасывали отработанные вещества, хотя могу и ошибаться, ибо конструкции этого корабля не знаю. Ускорившись, я полетел в сторону ближайшей части этого монстра. Дальномеры спидометр показывали, что мне лететь оставалось минут 10, так что я погрузился в свои мысли. А также в изучении того, что меня сейчас немного напрягало. После использования усиленной способности, уровень моего зерна и всех его каналов в каком-то роде повысился. Цифра уровня осталась прежней, но добавилась ещё одна приставка. Развитие зерна третий плюс плюс уровень из пяти возмугло дальнейшее развитие, открывает новые способности с повышением уровня зерна старые способности становятся сильнее. а развитие большого канала третий плюс плюс уровень из пяти возможно дальнейшее развитие при повышении уровня позволяет лучше контролировать на расстоянии способность необходимо улучшение прокивации более или способностей а развитие малых каналов третий плюс плюс уровень из пяти возможно дальнейшее развитие позволяет лучше манипулировать размерами способности необходимо улучшение прокивации более или способностей Теперь было по два плюса. Способности четвёртого уровня я применить не могу, но, как мне кажется, я смогу применить способность седьмого уровня, когда активирую ту способность, что так хорошо подкашивает меня. Надо будет проверить. Если так, то это идеальная возможность избавиться от этого огромного корабля. Пока размышлял, строил планы и теории, пару раз уклонялся от ракет, что пускали в сторону кораблей моих придурков, которые на какой-то фиг подлетали к защитному полю. Может, они таким образом пытались отвлечь внимание? Не знаю, но сработало не очень. Один раз меня очень хорошо обдало реактивной струёй, из-за чего меня внутри моей брони немного подкоптило. Не самое лучшее ощущение, если признаться. Но запасы кислорода не бесконечны. Даже в таком случае мне их не хватало. Пришлось применять несколько способностей подряд, чтобы сильно сократить дистанцию. Я хотел этого избежать. Так как внутри корабля часто придётся использовать свои навыки, но судьба послала меня пешим по походному, вынесла свои корректировки, пришлось телепортироваться. Твою мать, рухнул я на пол, жадно хватая воздух ртом. Даже так хрен в воздух хватило, и я попал в один из пограничных к разрушенному отсек. Тут людей не было, что радовало. Системы слежения не работали, накрылись. В общем, спокойная обстановка. Но температура воздуха тут была почти минус сорок. Несколько минут еще терпимо тут находиться, но дальше надо сваливать, пока не замерз. Быстрое опознавание окружения. В ближайших помещениях также пусто, что немного напрягало, и никакого наблюдения. Хотя можно было сделать ставку на то, что все-таки этот огромный корабль не был достроен до конца, и это играло мне на руку. Перебравшись подальше, где температура была хотя бы чуть выше нуля. Я успокоился и стал строить планы. Первое мне надо найти хоть какие-то чертежи этого монстра. Он размером чуть ли не со спутник планеты, если не с планету. Так что просто так тут бродить можно десятилетиями, если не знать куда. Второе разобраться, есть ли тут транслокаторы, иначе тут передвигаться невозможно. И если есть, то надо разобраться по порядку доступа в нужный мне в будущем отсеке. Это назовём пунктом 2-2. Третье Нужно уничтожать тут всё и вся. Плевать на то, что тут есть гражданские. Даже если не по своей воле работают, то можно было выкрутиза и ситуации. Четвёртая. Связь с ними налажена. Надо стараться её поддерживать. Я до сих пор чувствую нервное напряжение Алисы, что радует, несмотря на такое огромное расстояние между нами. Пятая. Запас энергии у меня не бесконечен. Надо ожидать пополнения моего конденсатора в амулете. Это уже даже больше заметка, но не часть плана, но всё равно вносит свои корректировки в мои действия. Шестое, самое приятное зарывать тут всё к чертям. Гарантированно у этой махины есть где-то ядерный реактор, а может и не один. Но в данном случае хватит уничтожения и одного реактора, чтобы разобраться с этой махиной. Даже если целиком не будет уничтожена, то сроки строительства будут сдвинуты на очень огромный срок. Плюс могут отъехать щиты После чего бродяги, он ничего же тут всё к чертям. Вопросы? В шутку спросил я у самого себя, чтобы хоть как-то приободрить. Вопросов нет. Тогда приступаем к делу. Создав лук, я снова активировал свою способность и шагнул в следующее помещение. Тут уже был вооружённый отряд, что неудивительно. Видимо, ждали уроды, что кто-то попытается ворваться, но не повезло. Трис щелчка тетивы, три трупа. Все поражены в наименее защищённой их броней места. в местах сочленений элементов брони. Дальше дело пошло немного проще. Попадались в основном гражданские. Их я тоже не жалел. Раз они тут работают, значит, виновны в том, что запланировали греи. Хотелось снять себе шлем, чтобы показать, кто это всё делает, но смысла в этом не было. Противник и так знает, кому принадлежит призрачный корабль. Противник и так знает, что за ним пришла сама смерть в лице бродяг. Комната за комнатой В помещении за помещением я уничтожал всех. Часто даже не приходилось использовать навыки, справляясь просто своими силами. Повреждал элементы питания, повреждал защитные и внутренние системы, если попадались. Я ломал всё, чтобы максимально нагрузить систему питания. Каждое короткое замыкание плохо на нём сказывается, что-то где-то может выйти из строя. Через час я даже вошёл во вкус. На меня кидали целые отряды из нескольких десятков человек. А их весьма виртуозно и играючи уничтожал. Пара способностей, пара взрывных усиленных этими способностями стрел и дело сделано. Но народу тут точно было столько, что я их всех не прикончу. Надо менять свой курс, запутать противника, иначе. "Ну привет, братец", раздался голос за моей спиной, когда я преодолел порядка 50 км внутри этого гиганта. "Братец?" усмехнулся я от этого слова. После чего развернулся лицом к тому, кто это говорил. Демис, своей собственной персоной. Этот тварь знала, что я направляюсь сюда. Он знал, что я сто процентов нападу на это место. И ждал меня. А получив сигнал, что какой-то хрен с горы, то бишь я, пробрался на корабле и сотнями выкашивает личный состав. Лично выдвинулся на встречу. Правда не один. За его спиной стояла дюжина бойцов, которые были облачены в самую современную экипировку. Давно не виделись, усмехнулся он. Хватит этой напыщенной лести, отмахнулся я. Я знаю, зачем ты здесь. Ты знаешь, зачем я здесь. Может, уже приступим к нашему заключительному танцу, если ты не возражаешь? Я только за. На его лице появилась звериная улыбка, а меня моментально сковали его силы. Вот теперь точно будет интересно.